Глава седьмая. Евгения. Не то чтобы я удивилась дезертирству тюленя. Такого рода подставы в моей жизни уже бывали. Скорее меня напрягло то, что прямо на моих глазах, в центре площадки перед моим жилым павильоном, вдруг кто-то вспорол небо по шву, раздвинул прореху, и из нее высыпалось какое-то количество высоких мужиков с прическами а ножницы для слабаков. Парни азартно верещали и тянули гигантскую сеть, в которой барахталась и брыкалась, изо всех сил не желая пропихиваться в дыру, здоровенная по виду слоновья задница. Не, ну правда, розовая слоновья задница. Интересно, кому пришло в голову тащить несчастное животное таким странным способом, да еще и задом наперед? Пока я удивлялась, бравые молодчики поднажали, и в проеме показалось еще пара лап и... крыльев? А вот лапы совершенно не слоновьи, больше напоминают такую помесь конечностей льва, человека и варана. Я думала, меня уже ничем не удивишь, но ребята еще раз дернули, и тушь обзавелась еще несколькими наборами конечностей. В общей сложности оказалось четыре крыла и шесть ног. Кстати, ко всему прочему лапы существа еще и развернуты не в ту сторону, ступнями назад, получается. Э-э-э... Компания азарт древних китайцев справилась, наконец, с задачей, и я слегка ошарашенно уставилась на чудо, которое плюхнулось на теперь уже мой газон. Нет, это не слон. У слона задница только с одной стороны, а с другой у него хобот. А эта странная конструкция вообще ни на что не похожа. У неё, простите, филей не только там, где ему положено быть, то есть с тылу, но и на месте головы. «Юная дева!» Выли новый управляющий цветущих равнин плодородия? Я обернулась. О, -о, О! Оказывается, кроме запыхавшихся слонових носильщиков, в дыру вслед за существом проник еще один персонаж, не такой растрепанный и красный, как все остальные действующие лица, зато очень аккуратный и богато одетый, правда тоже в стиле исторических дарам. А еще очень юный, на и чрезвычайно миловидный и с необычным для здешних обитателей чуть ржеватым оттенком гладких блестящих волос, спадающих аж до талии. Видимо, я, поскольку юный пришелец сложил руки в традиционный калачик и поклонился, я тоже почувствовала себя обязанной проявить вежливость. Приветствую. Меня зовут Тай Жень, и я только что, кажется, получила эту должность вместе с... Тут я покосилась на притихшую в сетях и даже на вид очень унылую слоновью суразицу неожиданными проблемами. Мое имя Тан Янью, прекрасная госпожа», улыбнулся парень, словно стряхивая с плеч исторический официоз. «Прошу вас принять в ваше ведомство нового за «Постояльца. Этот хунь доставил нам немало проблем, прежде чем мы смогли выследить и поймать его». «Поздравляю с успешным завершением операции». Вежливо покивала я. «Прошу меня извинить, но я понятия не имею, что делать с вашим хуньдунем дальше. Я только вошла и не знаю, где его разместить. Могу я рассчитывать на ваше терпение? Сейчас что-нибудь придумаем. А потом поймаем тюлени-дезертира и засунем его, этому слону, в то, что у несчастного мутанта вместо головы. Тоже мне помощничек». «О, ну...» Тогда мы сами поищем вольер нужного размера. У хуньдуни нет кровной вражды ни с одним из легендарных зверей. Все просто его недолюбливают за излишнюю неуклюжесть. Главное, чтобы решетка была максимально крепкая. Тут перед нами внезапно появился знакомый синий огонек с хвостиком. Подпрыгнул пару раз в воздухе, перевернулся, и вот перед нами уже не огонек, а маленькая обезьянка и грунок, машущая лапкой куда-то в сторону. «Ну вот и проблема решена!» Юноша повернулся и крикнул остальным грузчикам. «Тянем дальше! Младший дух покажет дорогу!» В результате все оказалось не так страшно. Вольер слону мы нашли, и его по-прежнему спелёнутого отволокли туда бравые подручные Тан Янью. Утрамбовали внутрь и даже выпутали сетей, хозяйственно забрав их с собой. Пока они так развлекались, юный служащий Департамента справедливости — Он так отрекомендовался сам. Занимал меня приятной беседой. А заодно делился информацией. Мои родители раньше часто навещали цветение, поскольку оно принадлежит другу нашей семьи. Тан Янью улыбнулся так светло и мечтательно, что губы сами собой расползлись в ответной улыбке. Хорошие были времена. Я был совсем маленький и очень любил здесь бывать вместе с... Юноша ненадолго прервался, но встряхнувшись, продолжил. С другом. Но потом Владыка Теньмо потерял интерес к своей игрушке, и она перешла в ведение небесной канцелярии. Признаться с тех пор здесь стало несколько мрачнее, грязнее и неуютнее. Не все так плохо. Меня затем и наняли, чтобы разобраться и навести порядок, вздохнула я. Правда, эта работа свалилась на меня очень неожиданно. Я очень многого пока не знаю. Вы ведь из-за завесы? О, точно, понятно, простите мою невежливость. Завеса — это то, чем полторы сотни лет назад мир совершенствующихся и небожителей отделил свои земли от людских царств. Людей стало слишком много, их знания и умения слишком быстро развивались, и поэтому скрываться в горах и лесах стало все труднее. Был созван всеобщий совет небожителей и демонов, на котором моя мать, верховная богиня целительства и врачевания, Рассказала всем, к чему такое развитие может привести. И было принято решение разделить миры. «Очень интересно». Я склонила голову к плечу. Кажется, мне попался незаменимый источник информации. Не то, что некоторые тюлени. Рассказывает сам и охотно. Не надо слова клещами тянуть. Я, признаться, под впечатлением. И не совсем еще понимаю, как мне со всем этим поступить. «О, конечно!» — сполошился Тань Янью. «Вам должно быть очень сложно осознать существование всего этого». Парень обвел рукой клетки и вольеры с чудными зверушками. «Да нет, это как раз больше интересно, чем странно», — чуть улыбнулась я. «Просто хотелось бы сначала получить знания, а потом уже решать проблемы. А еще я волнуюсь о своей семье и друзьях, которые остались за завесой». «Вам не стоит о них волноваться», — тут же заверил меня милый мальчик. Конечно, придется соблюдать секретность, но оставаться на связи с семьей и даже навещать их никто не может вам запретить. С вас только возьмут несколько стандартных клятв, а во всем остальном вы свободный человек. Хм, вот как. А некоторые зубастые с крыльями говорили совсем другое. Как же вовремя поймали этого слона, точнее, его задницу? А чем этот хундунь питается? Присмотревшись к несчастной зверюге, я вдруг обратила внимание на то, что она подозрительно худая. Словно слона не кормили минимум месяц. «Увы, я не знаю, госпожа Тайжень. Успокоиться у него и спросите». Собеседник пожал плечами, задумчиво осматривая прутья. «Оно разумное и разговаривает? Интересно, каким местом?» «Да, увы. В смысле, именно поэтому мы его так долго не могли поймать. Отвел взгляд небожитель. «Вот как? В этом что-то есть. Знаете анекдот про ветеринара, который пришел в поликлинику?» Спросил я, ухмыльнувшись. «Это вы про «так каждый сможет»?» Засмеялся вдруг Тань Янью, окончательно становясь похожим на нормального земного парня. «Знаю. У меня младшая сестра как раз на ветеринара училась. Хотела впечатлить хозяина этого места. Уж больно в детстве ей нравились мерцающие звездочки. Синьмо только посмеялся, поскольку до сих пор неровно дышит к моей матери. Но толк из этого увлечения все равно вышел. Анекдот для тех, кто не в курсе. Приходит ветеринар к терапевту. Терапевт, на что жалуетесь? Ветеринар. Нет, ну так каждый сможет.